Глава 103. Лысый не обманул. В люксе действительно оказалось чисто. Здесь были две просторные комнаты, спальня и гостиная, а еще мини-бар с Херрисом, бренди и тремя сортами водки, ТВ-бокс и аудио-чейнджер. Холодильник был забит пивом, нарезкой ветчины и солеными орешками. Все остальное требовалось заказывать отдельно. Преимущество люкса было в том, что его окна выходили на обе стороны длинного, как кишка мотеля. «Неплохо!» сказал Рон, обойдя номер с автоматом в руках. «Сортир раздельный, вы видели?» «Да», сказал Джек. «А в унитазе голубая вода». «Обожаю голубую воду», признался Рон и опустился в кресло. «В том купе, в котором мы ехали в Санни Ленд, был отдельный сортир, и в нем тоже текла голубая вода. Я по три раза смывал, никак не мог налюбоваться». «А здесь два сорта пива», сообщил Джек, заглянув в холодильник. «Лайтбон и какое-то темное». Тёмные не трогай. Запьянеем. А нам нужно внимание и только внимание. Так, ребята, мыться и бриться, как всегда, в темпе. Автоматы держать при себе и быть готовыми к тому, что придётся удирать с голой задницей. Рон пошёл в ванную первым. Бритва есть? спросил Джэк. Есть! И бритва, и крем, и даже полотенце. Люкс он и есть люкс. Джэк кивнул и пошёл в прихожую, проверил, как закрыта дверь, затем поднял голову к потолку. Эй, Кен, позвал он. Чего? Явился на зов Гастон. Смотри, Джек показал на вырезанный в обшивке потолка квадрат. Это случайно не выход на чердак? Гастон сходил за стулом и, поставив его под подозрительным квадратом, встал пыльными ботинками на нежную кремовую обивку, потом ткнул кулаком в прорезанный в потолке квадрат. Тот поддался. Оказалось, что это действительно выход на чердак. Джек привычно присел и подставил плечо. Гастон встал на него ногой, и Джек забросил майор на чердак. Этот приём был освоен лейтенантом Зибертом на фронте, где разведчикам часто приходилось преодолевать неожиданные препятствия. "Ну что, нормально", ответил возвратившийся Гастон. "Везде черепица. Вылезти можно в любом месте, в любой момент. Надеюсь, наши враги об этом лазе не знают". "А они знают, где мы? Скорее не знают, чем знают". Гастон опёрся рукой на плечо Джека и спрыгнул на пол. Появился Рон с полотенцем на голове. Ну что, кто следующий? спросил он. Я, ответил Джек. Помывшись, они снова оделись и легли спать. Так для здоровья полезнее, пояснил Гастон, и с ним никто не спорил. Часы показывали 5 минут пятого, а к рассвету следовало восстановить силы. Дежурство организовывать не стали, все трое умели спать очень чутко. Джек почти сразу погрузился в сновидения. Перед ним поплыли неясные образы, какие-то лица, горные водопады, Джек осознавал, что спит и видит сон, понимал, что нужно быть на чеку, но на него властно наваливалась тяжёлая вяжущая апатия. В предутренних сумерках он видел длинный мотель с черепичной крышей и ряды стоявших вдоль него автомобилей. Вот тихо, без скрипа, начали открываться дверцы машин, и из них стали выбираться призрачные тени. Джек посчитал, их было восемь. Они крались вдоль стены и время от времени обменивались знаками. От этих теней исходила угроза. Джек отчётливо ощущал её колючий холод. Он видел разбитые окна, рассыпанную по полу щепу от дверей и три нашпигованных пулями тела в расползающихся лужах крови. Это лысый администратор сдал их. Его вежливо попросили, он и рассказал. Ничего особенного. Такой финал должен был состояться через пару минут. А пока восемь теней продолжали скользить в светлеющем воздухе, отчитывая двери номеров. Вот и нужное, а рядом окно. «Пора», – скомандовал старший группы. «Пора», – прозвучало в голове Джека. Он открыл глаза и ощутил, как бьётся его сердце. Рука сама нашла автомат. Лежавший рядом Гастон передёрнул затвор своего бика, и они одновременно поднялись. Из гостиной показался Рон. Он выглядел так, будто успел умыться и совершить утреннюю пробежку. "Начинается", сказал себе Джэк.